«Как же вы это с ними на пикник не поехали?» Робинзон. «Я заснул, а он не посмел меня беспокоить. Будить. Ну и уехал один. Давай играть!» Иван. нельзя -с. Игра не равна. Я оставлю деньги, а вы нет. Выигрываете, берете, а проигрываете, не отдаете. Ставьте деньги-с!» Робинзон. «Что ж, разве меня кредиту нет? Это странно. Я первый город такой вижу. Я везде, по всей России, все больше в кредит. Иван.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 «Как оно?» «Иван, Дупелей зажарить можно? Не прикажете ли?» «Робинзон, да, вот именно дупелей «Иван, слушаюсь!» Уходит. «Робинзон, они пошутить захотели надо мной. Ну и прекрасно. И я пошучу над ними. Я с огорчением задолжаю рублей двадцать. Пусть расплачиваются. Они думают, что мне общество их очень нужно. Ошибаются. Мне только бы кредит. А то я и один не соскучусь. Я и соло могу разыграть очень веселые. К довершению удовольствия денег бы занять. Входит Иван с бутылкой. Иван. Ставит бутылку. Дупеля заказана с Робинзон. Я здесь театр снимаю. Иван. Дело хорошее-с. Робинзон. Не знаю, кому буфет сдать. Твой хозяин не возьмет ли? Иван. от чего не взять -с. Робинзон. Только у меня, чтобы содержать исправно. И для верности побольше задатку сейчас же. Иван. Нет, уж он учен. Задатку не дает. Его так-то уж двое обманули. Робинзон. Уж двое? Да коли уж двое, Иван, так третьему не поверит. Робинзон. Какой народ, удивляюсь. Везде поспеют. Где только можно взять, все уж взято. Непочатых мест нет. Ну не надо, не нуждаюсь я в нем. Ты ему не говори ничего, а то он подумает, что и я хочу обмануть. А я горд. Иван. Да, соно, конечно. А как давеча господин Карандышев рассердились, когда все гости вдруг уехали? Очень гневались, даже убить кого-то хотели. Так с пистолетом и ушли из дому. Робинзон, с пистолетом? Это нехорошо. Иван, хмельненькие были. Я полагаю, что это у них постепенно пройдется. Они по бульвару раз-два проходили. Да вон и сейчас идут. Робинзон, Арабев. Ты говоришь, с пистолетом? Он кого убить-то хотел? Не меня ведь? Иван, уж не могу вам сказать. Уходит. Входит Карандышев. Робинзон старается спрятаться за бутылку.